Глава двадцатая. «Твою ж такую дивизию!» Чертыхнулся я и завершил вызов. Надежда Владимировна в очередной раз не взяла трубку. Не знаю уж, чем таким сильно важным она занята последние два дня, но у целительницы почему-то категорически не было времени, чтобы поговорить со мной. «А поговорить хотелось». Почему-то мне все больше не нравилась ситуация с моим даром, от которого никак не получалось найти осязаемые пользы, но зато с каждым днем добавлялись новые ограничения и условия. Так-то я никогда в жизни не планировал врачом становиться, а теперь еще выясняется, что любое неосторожное решение может стать последним в моей жизни». Естественно, что я нервничал и мечтал хоть о какой-то ясности, но единственный человек, кто мог бы все разъяснить, почему-то упорно меня игнорировал. У меня даже несколько раз мелькала мысль позвонить Эдуарду Алексеевичу, но я не был уверен, что от этого будет польза. Полковник производил впечатление человека, который ничего не делает просто так, так что добровольно влезать к нему в долги казалось заведомо неудачной затеей. Оставалось ждать и надеяться, что Надежда Владимировна действительно занята и не собирается игнорировать меня вечно. С Дмитрием Сергеевичем отношения тоже разладились. Вроде бы все как обычно, предельно вежливо и доброжелательно, но между нами как будто стеклянную перегородку поставили. Похоже, он искренне не понимал, почему я со своим даром не кидаюсь лечить всех людей на планете и считал, что такую способность можно было передать в руки более достойного. В принципе, в этом я с ним был согласен. Другой вопрос, что изменить реальность абсолютно не в моих силах, так что играем теми картами, которые на руках. Дар у меня, и мне теперь с этим возиться. Как дела? Ну, хоть что-то хорошее. Общение с Катей оставалось единственным светлым пятном моего существования. Судя по всему, надо заканчивать с внеплановой стажировкой и возвращаться домой, к нормальной жизни». Уверен, кстати, что и Надежда Владимировна. Тогда проявится гораздо быстрее. Очень хочу тебя увидеть. Я задумался. Катя каждый день говорила о том, что соскучилась, и видеозвонков ей абсолютно недостаточно. Может быть, плюнуть на все прямо сейчас и сорваться? Если бы я знала, где ты, то прилетела бы хоть на воздушном шаре. Хм, как романтично. Я представил себе полет на воздушном шаре, а пальцы уже сами собой отстучали ответное СМС. «Я далеко. Голицыно. Больше часа от Москвы на электричке». В голову залезла всякая чепуха из серии каких размеров кабины на воздушных шарах и влезет ли в него двуспальная кровать. Хотя это, скорее, уже дирижабль нужен. Всего-навсего 40 минут на экспрессе, выезжая в 13.32. Новые СМС заставил меня подскочить на скамейке. «А что, так можно было? Нет, мне раньше, конечно, приходилось купаться во внимании девушек, но вот так, чтобы ко мне еще и приехали. В Африку прилететь, по крайней мере, никто энтузиазма не высказывал». «Так, а сколько времени?» Увидев, что до встречи с Катей осталось около двух часов, я молодым кабанчиком поскакал в сторону своего временного пристанища. Душ, глажка футболки, короче, все, чтобы выглядеть как на параде. А вот телефон, наверное, с собой брать не стоит. Заметят мою пропажу. Взорвется от звонков, что явно лишнее. Станция в Галицине не такая уж и большая. Мимо Катя точно не пройдет». Естественно, что просто так с территории госпиталя меня бы никто не выпустил. Уверен, что стоит мне только заикнуться об этом, как меня тут же вложат Надежде Владимировне, а та по телефону мозг вынесет и лично приехать не постесняется. Кстати, неплохой способ наладить с ней общение, надо будет задуматься на досуге. Но не сейчас, а уже после долгожданного свидания. Дырка в заборе в углу парка была известна с незапамятных времен каждому уважающему себя пациенту. Сколько мороженого через нее пронесли на территорию. Ну, не водки же, все-таки солидное заведение для дисциплинированных военнослужащих. У меня вообще когда-то даже сложилось впечатление, что охранный периметр технари монтируют с учетом этой «калитки на волю». Впрочем, если бы даже здесь оказалось невозможно пройти, то у меня в наличии имелось еще минимум три способа безболезненно попасть за территорию. Я шел по знакомой тропинке вдоль озера, и хотя знал, что буквально через несколько минут увижу Екатерину, вновь и вновь представлял нашу встречу с девушкой. Даже не думал, что могу так сильно соскучиться. Стройную фигурку я заметил внезапно и очень сильно удивился этому обстоятельству. Не мог же я так долго через забор перебираться. Посмотрел на часы. Нет, все правильно. По расписанию электричка должна прийти только через десять минут, однако Катя шла мне навстречу. Как видно, погруженная в свои мысли и не замечала ничего творящегося вокруг, даже по сторонам не смотрела. «Катя, я здесь!» Закричал я и помахал рукой, чтобы она меня увидела, но девушка никак не отреагировала на мой крик. Не слышит, наверное. Впрочем, приглядевшись, я обратил внимание, что походка у Кати... Какая-то странная, как будто у нее болят даже не одна, а обе ноги сразу. Она периодически спотыкалась, неровно переставляла ступни и вообще шла очень неуверенно, чуть ли не падая. В руке возникла резкая боль, но я не обратил на нее никакого внимания. Змейка не сейчас. Что с Катей? Этот вопрос интересовал меня сильнее всего на свете. Я ускорил шаг и крикнул еще раз. «Катя! Катя, я здесь!» Однако, облаченная в светло-голубые джинсы, кроссовки и легкомысленную кофточку, девушка даже не отреагировала на мой крик. «Да что происходит-то?» Полной тревоги я бросился к Кате, она буквально упала мне в руки. «Катя, что с тобой?» — шептал я, обнимая девушку и прижимая ее к себе. Катя молчала, ее тело било крупная дрожь. — Катя, не молчи! Что болит? Катя, что произошло? — спрашивал я у девушки, а в голове крутились самые глупые и страшные мысли. — Ну, здравствуйте, Геннадий! Вот мы и встретились! — услышал я чей-то голос. Машинально повернув голову на звук, я увидел в нескольких шагах от нас странного мужчину, который, несмотря на теплую погоду, был одет в длинный серый плащ и широкополую шляпу. «Бред какой-то!» — подумал я и тут же отогнал эту мысль, озабоченный тем, что происходит с Катей. «Ей надо в госпиталь, там ей обязательно помогут!» «Отпустите девушку, Геннадий!» Вновь услышал я странный голос. «Если вы хотите, чтобы она осталась жива, то слушайте то, что я вам говорю». Мне в очередной раз показалось, что у меня глюки. Глухой звук звучал как будто бы прямо у меня в голове. «Геннадий, это я искал встречу с вами». Голос вновь возник у меня в голове. «Надо признать, что ваши друзья сумели вас очень надежно спрятать. Я в какой-то момент даже отчаялся, а потом вспомнил, что у любого человека есть слабое место». Голос завораживал, буквально погружал в небытие, заставляя забыть обо всем происходящем. Мне хотелось слушать его, не отвлекаясь. Происходящее неважно, главное — услышать слова, которые произносит голос. Очередной укус змейки прояснил сознание и вернул к жизни. Теперь я слышал голос уже без прежнего трепета и с трезвым разумом. «Ваша девушка — это и есть ваше слабое место». Она оказала мне большую услугу, организовав нашу встречу. Мне нужна помощь целителя. — Да пошел ты! — отозвался я и подхватил Катю на руки. — Да КПП недалеко. Там ей помогут. Надо показать ее Дмитрию Сергеевичу. Он поможет, он волшебник, а если он не поможет, то обязательно я помогу. Просто надо быстрее донести Катю до госпиталя и понять, что с ней. — Стой! — «Еще шаг, и твоя девушка умрет!» Голос звякнул сталью, я замер с поднятой ногой на месте. «Геннадий, я не люблю, когда мне перечат. Либо вы сейчас поможете мне, либо прямо у вас на руках девушка сделает последний вздох в своей жизни. Какой вариант нравится больше?» Я повернулся на месте и внимательно посмотрел на странного мужчину в сером плаще. «Кто вы? Геннадий! Опустите девушку на землю!» Раздался вновь в голове голос мужчины. «Да кто ты такой? Мать твою!» — не выдержал я. «Что тебе нужно?» «А мне казалось, что ты более сообразительный и уже догадался». В голосе моего собеседника появились нотки смеха, но это не пугало, а лишь злило и раздражало. Сволочь такая, еще и издевается. — Ты говорить-то будешь? — повысил я голос. — Что тебе нужно? Моей девушке нужна помощь! — Я князь. Таким тоном, как будто это всем и сразу должно быть понятно, произнес мужчина. — Не тот болванчик, который носил фамилию князев а настоящий, колдун в двенадцатом поколении. И мне нужна помощь целителя. Твой предшественник задолжал мне услугу, но почему-то решил, что можно нарушить обещание, уйти за кромку, не выполнив обязательств. Теперь его долги висят на тебе. «А? Как же?» — буркнул я. «Может, еще и расписку покажете?» Я попытался развернуться, однако на этот раз у меня почему-то ничего не получилось. Я стоял как будто гвоздями, прибитый к земле, и не мог даже дернуть ногой. «Еще раз повторяю!» В голосе неизвестного отчетливо звякнул металл, и я понял, что придется подчиниться. «Тебе придется сделать все так, как я тебе говорю». «Твоя девушка сейчас находится полностью в моей власти. Это я заставил ее позвонить тебе и договориться о встрече. Это по моей воле она приехала сюда, и если ты не будешь делать то, что я тебе говорю, то она умрет». После этих слов Катя у меня на руках забилась в судорогах и страшно захрипела. Ее губы посинели, а лицо начала заливать смертельная бледность. «Стой!» — крикнул я, холодея от ужаса, что девушка действительно может умереть, а я не сделал ничего, чтобы как-то помочь ей. Катя прекратила хрипеть, но по-прежнему не открывала глаз. «Надеюсь, что такой демонстрации достаточно?» Самодовольно спросил колдун, и мне ничего не оставалось, кроме как обреченно кивнуть. «Итак, мне нужна помощь целителя», — повторил колдун. «Тебе придется помочь мне». «Хорошо», — покорно повторил я. «Что мне нужно для тебя сделать?» «Вот это уже деловой разговор», — довольно выдохнул князь. «Положи девушку на землю и подойди ко мне». Я аккуратно опустил тело Кати на траву, а затем подошел к мужчине. Змейка в очередной раз предупредительно цапнула меня за ладонь, но мне сейчас надо было понять, как помочь Кате, как угодно, даже если в ущерб себе. Князь распахнул плащ, и я отшатнулся от омерзения». Увиденная картина не могла вызвать у меня иных эмоций. Тело колдуна оказалось жутким созданием Франкенштейна. Куски человеческих тел, сшитые между собой толстыми нитками, казалось, жили каждый своей жизнью. С них сочилась бурая жидкость, и мне хотелось думать, что это кровь, а не что-то еще более омерзительное. Я живу уже более трехсот лет. Но, к сожалению, человеческое тело не способно быть... «Моим вместилищем так долго, иногда приходится обновлять его». «Ну так обновляй!» — скривился я непроизвольно. «У тебя вроде бы и так неплохо получается, хотя швы, наверное, поровней можно было сделать». «Очень смешно!» — колыхнулось всеми кусками тело князя. «Мне нужна целительская сила» для того, чтобы из отдельных частей получилось нормальное тело. — Серьезно? — закрутил я головой. — Мне кажется, что это абсолютно невозможно. Или как минимум ты обратился не к тому целителю. Это же не царапину на пальце залечить. Здесь надо понимать, что делаешь, а я полный профан в медицине. — Обними меня и попробуй вылечить, — прозвучало из-под повязки, — — А дальше я все сделаю сам. Как-то все слишком легко и просто. Ладонь нестерпимо болела, судя по всему, змейка уже стерла зубы, предупреждая меня об опасности. В голове появлялись все новые и новые образы, но лежащая на траве без чувств Катя была для меня сейчас самым важным на свете делом. Даже если помощь колдуну может повредить мне, то это не повод бросать девушку без помощи. В конце концов, в том, что она оказалась здесь, на краю жизни и смерти, огромная доля моей вины. С другой стороны, в голове по-прежнему занозой сидела мысль про неоказание помощи. Возможно, князь, всего лишь очередная проверка и отказ от лечения действительно приведет к моей смерти. И тогда уже Кате точно никто не поможет. Я... Сделал еще один маленький шаг в сторону колдуна, одновременно стараясь перебороть брезгливость и возмущение моего желудка. Колдун протянул мне руки навстречу, но коснуться их я уже не успел. Сильный удар отшвырнул меня в сторону, а затем я услышал какофонию криков, рыка и вроде бы даже ударов. Я впечатался спиной «в ни в чем не повинное дерево» и только потом с изумлением понял, что обстановка на тропинке кардинально изменилась. Возле князя, держа его за руки, стояли полковник Седых и его верный оруженосец, Мерзляков, а позади колдуна возилась Надежда Владимировна. Я не видел, что именно она делает, но сам факт появления этой троицы уже выглядел фантастикой. — Геннадий! — укоризненно произнес Эдуард Алексеевич. — Ваша безалаберность меня удивляет. Вы что, действительно не понимали, что вас убивают? — И вам доброе утро! — Пробурчал я, наблюдая за тем, как целительница обматывает колдуна яркими атласными лентами. — Судя по всему, спрашивать, как вы здесь оказались, затея глупая. — Абсолютно! — согласился полковник. — Вы были нужны колдуну, колдун был нужен нам. Вот и пришлось организовать этот маленький спектакль. Другой вопрос, что не окажись мы рядом, вы, Геннадий, непременно погибли бы. — Свежо предание! — потер я спину, опасаясь, что она вообще сломана в трех местах. «Князь использовал старый ритуал», — подал голос мерзкий. «Он собирал новое тело из частей убитых им людей, а целитель нужен, чтобы превратить органы в единое целое. Один нюанс — целитель умирает». В этот момент князь дернулся всем телом и рассмеялся ненатуральным булькающим смехом. «А так умрет его девушка!» «Я играл честно и дал ему выбор, но вы все решили за него. Так что...» Колдун закашлялся, и я бросился к Кате, которая так и лежала на земле. — Надежда Владимировна, помогите! — закричал я, прижимая к себе девушку. Я пытался сосредоточиться, влить в Катю хоть чуть-чуть жизненной энергии, но я не чувствовал никакого отклика. Целительница подошла к нам, но даже не попыталась ничего сделать. Она просто сжала мое плечо и негромко произнесла. — Гена, я сожалею. — Нет, нет, нет! — обнимал я холодеющее тело. «Так не должно быть! Это неправильно! Несправедливо! Она не должна умереть!» «Гена, мне что-то говорили мерзкие, седых, но я не разбирал слов. Я прижимал к себе Катю и не верил, что она действительно может умереть. Это неправильно! Почему я не могу ей помочь? Почему она умерла из-за меня? Кто дал мне дар, который абсолютно бесполезен?» Резкая боль в ладони отдалась приступам боли в голове, а затем наступила темнота. Не знаю, сколько длилось забытье, но когда я открыл глаза, Кати на моих руках уже не было. Я огляделся и понял, что абсолютно не представляю, где нахожусь. Изумрудная трава, вода сапфирового цвета и нереально голубое небо. Солнце не видно, но все-таки вокруг светло, причем настолько, что я ни на миг не усомнился в том, что сейчас день, а не другое время суток. Озеро, водопад, опушка леса и все это расположилось буквально на квадратном сантиметре. — Так не бывает. Я во сне? Или рассудок помутился от переживаний? Я прошелся по траве и наклонился к озеру. Мне так хотелось потрогать воду. Неужели это все настоящее? — Ну и чего же ты хочешь? Я дернулся от неожиданности, а затем инстинктивно сделал кувырок в сторону, как будто прячась от неведомой опасности. Услышав заливистый смех, я понял, что со стороны выгляжу как минимум глупо, но что-то менять было уже поздно. Изобразил из себя клоуна, непонятно пока правда, кому на потеху. «Красиво!» Немедленно дали оценку моим кульбитам. «Вот только к чему эти пируэты? Ты же сам меня звал!» «Кого это тебя...» Спросил я, оглядываясь, и вдруг увидел юношу лет двадцати пяти, прыгающего по камням озера. От неожиданности я даже глаза протер. Ведь не было никого, не было никакого юноши. Секунду назад еще не было, да и камней, по которым он прыгает, я не видел. «Ну как же!» — рассмеялся неизвестный. «А кто звал того, от кого силы целительства?» — Я бог Троян, тот, от кого люди получили способность лечить и врачевать, и почему же она бесполезная? — Потому что... — стукнул я кулаком по траве. — Моя девушка умирает, а я с суперспособностями, и ничем не могу ей помочь. Разве это справедливо? — Нет, конечно, — отозвался Троян, не переставая прыгать по камням. — Надо сказать, что вел он себя совсем не так, как положено Богу. Беспечно, что ли? Впрочем, откуда мне знать, как именно ведут себя боги? «Вот только кто сказал тебе, что в жизни должна быть справедливость? Это миф, в который почему-то верят все люди, а в реальности справедливость не больше, чем пустой звук». «Даже так?» — усмехнулся я. «И что с этим делать?» «Смириться». Немедленно последовал ответ. «Так жить станет гораздо проще». «Как можно смириться с тем, что умирает ни в чем повинная девушка?» — закричал я. «Не знаю». Юноша замер на одном из камней и развел руки в стороны. «А как смириться с тем, что убийцы свободно разгуливают на свободе? Как принять то, что получивший власть тратит ее на удовлетворение хотелок, а не во благо окружающих? Почему один рождается больным, а другие здоровыми?» В мире полно несправедливости, но люди предпочитают не замечать ее, пока она не коснется их лично. Но так не может продолжаться постоянно. Рано или поздно беда придет к каждому, и вы ничего не сможете сделать, только принять неизбежное и смириться с тем, что есть что-то, над чем вы не властны. Я молчал, пораженный этим словам. Троян говорил правду, но как не хотелось признавать истинность его объяснений. Наверное, это все та же человеческая надежда. «Не сейчас, не со мной!» «Не так!» «Катя не должна умереть!» — в отчаянии выкрикнул я. «Она ни в чем не виновата!» «Так никто не виноват!» — согласился со мной Троян. «Никто и никогда ни в чем не виноват!» «Даже приговоренные к смертной казни не всегда виноваты, а если уж начать разбираться в причинах, заставивших людей совершать преступления, так чаще всего они исключительно благородные. Говорю же тебе, несправедливость!» «Катя просто оказалась не в то время, не в том месте», — воскликнул я. «Она должна жить!» «Кому должна?» — усмехнулся парень. «Или по-другому. Кто решил, что она должна жить?» — Ты? — Да даже если и я! — со злостью ответил я Трояну. — Этого недостаточно! — Ну почему же? — серьезным тоном отозвался молодой человек. С этими словами он исчез, а вместе с ним исчезли и камни, и само озеро. Я моргнул в изумлении, а затем также изумленно уставился настоящее передо мной плетеное кресло и бога, сидящего в нем. — Желание любого человека может быть достаточно сильным. «Другой вопрос — на что ты согласен ради своей девушки?» «На все!» — без раздумий ответил я и уставился на Трояна. «На все!» — задумчиво протянул молодой человек и посмотрел на меня еще внимательнее. «Не слишком ли опрометчиво?» «Слушаю тебя!» — посмотрел я на Бога, понимая, что сейчас последует предложение, и, судя по всему, не самое приятное. «Я могу вернуть девушку, Катю, к жизни», — медленно проговорил Троян. «Но взамен хочу жизнь колдуна». «Я давно чувствую его присутствие, и оно мне не нравится». «Я готов», — немедленно ответил я, даже не представляя, как именно я собираюсь это сделать. «Подожди, не торопись», — поднял руку вверх Троян. Не надо забывать о том, что ты целитель, поэтому смерть кого-то, пускай темного колдуна, не может считаться платой за чью-то жизнь. — Хм... — поерзал я, понимая, что подвох, судя по всему, только начинается. — Звучит логично. Даже сказать нечего. — Твоя девушка должна умереть, но останется живой, — продолжал свой монолог Троян. — Это... — Несправедливо. Хотя ты наверняка думаешь по-другому. — Конечно, — согласился я. — Именно так я и думаю. — Вот видишь... — в очередной раз усмехнулся Троян. — Никто не знает, где справедливо, а где нет, если дело касается его лично. Ты должен будешь мне пять несправедливостей. Каких и когда еще не знаю, но я сумею подать тебе знак». «Хорошо», — через силу кивнул я, понимая, что обрекаю себя на что-то абсолютно непредсказуемое. «Я согласен». «Ну, вот и договорились», — удовлетворенно кивнул Бог. «Кстати, твою змейку зовут Дая». Я хотел спросить, почему именно «да» и что значит имя «змейки», но внезапно почувствовал острую боль в ладони. Перед глазами потемнело, а когда я открыл глаза, то обнаружил, что по-прежнему стою на берегу озера, в окружении колдуна, целительницы и чекистов. Судя по всему, прошло всего-навсего несколько мгновений. Колдун по-прежнему сверлил взглядом полковника, мерзкий следил за каждым его движением, а Надежда Владимировна что-то говорила то ли мне, то ли чекистам. Катя лежала у моих ног и не подавала никаких признаков жизни, хотя мне почему-то показалось, что ее щеки немного порозовели. Не обращая ни на кого внимания, я подошел к князю и заглянул ему в глаза. Мне хотелось знать, осталось ли в них еще хоть что-то человеческое. Чернота, густая беспросветная тьма. Губы колдуна растянулись в улыбке. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но я не дал ему такой возможности. Моя рука вцепилась к князю между ребер, а затем погрузилась внутрь тела. Что-то твердое попало под мои пальцы, и я немедленно схватился за это, с удовлетворением отмечая, как звук застрял в горле колдуна, глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. «Гена, стой!» — одновременно закричали полковник и целительница, а мерзкий так и вовсе рванулся в мою сторону, но я уже знал, что он опаздывает. В руке чувствовались ребра, чего-то жесткого, напоминающего кристалл, и я тянул этот предмет на себя изо всех сил, считая это самым важным делом в своей жизни. «Стоять! Нет!» — надрывался полковник мне в самое ухо, однако в этот момент внутри колдуна что-то лопнуло, и я покатился назад от неожиданности. Раздался рев, от которого заложило уши, но я лежал на спине с чувством блаженства и смотрел на камень в моей руке. «Что же ты наделал, Гена?» Рев прекратился внезапно, и в наступившей тишине вопрос Надежды Владимировны прозвучал очень отчетливо. Я еще раз посмотрел на камень, а затем перевел взгляд на Катю и наткнулся на ее непонимающий взгляд и несмелую улыбку. А затем, несмотря на ясное синее небо, сверху буквально хлынул дождь, превращая останки колдуна в дорожную грязь. Вода заставила Надежду Владимировну сгорбиться, полковника пригнуться, а меня порадоваться, что на щеках не будут заметны слезы. — Правильно, Надежда Владимировна. Я все сделал правильно. Первая книга нового цикла завершена. Очередной эксперимент, который, надеюсь, будет воспринят моими слушателями благосклонно. Знаю, что в истории осталось много вопросов, но отвечать на них хотелось бы последовательно в следующих книгах цикла. Огромная благодарность Диме Кошкину, Кириллу Кондратову и Юрию Трегубчику. Ваши медицинские советы позволили автору не выглядеть совсем уж глупо. Низкий поклон травматологу Дмитрию Сергеевичу. Надеюсь, что его врожденного таланта хватит, чтобы все пациенты обязательно выздоровели. Отдельное большое спасибо целительнице Надежде Владимировне, не только от меня, но и от всех, кого коснулась ваша рука. Мы живы и здравствуем, потому что вы есть. Ну и, конечно же, спасибо моей любимой заботливой жене, которая продолжает дарить мне время и возможность для творчества. Без ее поддержки не хочется писать, без ее улыбки не хочется творить, без нее я не смог бы написать и строчки». «Искренне ваш, Евгений Придеев».